Жадность У Танечкиной подружки из воскресной школы Лидочки Сегодня день рождения Она пригласила Таню на праздничный обед Конечно, Танюша совсем не любила ходить в гости без Илюши Но что поделаешь, ведь Лидочка только ее подружка И на этот раз девочка согласилась пойти на праздник без братика Я недолго там буду, Илюша «Я только поздравлю Лидочку, подарю ей подарок и вернусь. Я даже кусочек своего торта принесу тебе. Хочешь?» Илюше было скучно оставаться дома одному, без Танюши. Но чтобы не расстраивать сестренку, он улыбнулся в ответ и сказал... «Не спеши, Таня, и торт ешь сама. Я уже взрослый, плакать не буду. Я, пока тебя нет... «Помою свой велосипед, чтобы блестел, как новенький. Завтра дам тебе на нем прокатиться». Танюша подумала, какой все-таки у нее замечательный старший брат, и отправилась к Лидочке. Лида жила совсем рядышком, но мама на всякий случай проводила танюк к подружке и пообещала через время за ней прийти. В доме у Лидочки было уже много гостей. Именинница была сегодня самой нарядной. На обеденном столе красовались большой букет роз и огромный, украшенный цветами из сладкого крема и маленькими свечами, именинный торт. А в хрустальных вазочках было полно шоколадных конфет в ярких, красочных фантиках. Танюша была страшной сладкоежкой и при виде такого обеда очень обрадовалась. Гости дружно поздравили Лидочку с днем рождения и принялись за угощение. Танюше очень понравился именинный торт. Она даже забыла, что обещала свой кусочек сохранить для Илюши. После чаепития дети немного поиграли И вскоре за Таней пришла мама. «Лида, мне пора уходить, за мной мама пришла», сказала Танюша подруге. «Спасибо, что приходила, Таня», поблагодарила Лидочка. «Подожди немного, я дам тебе шоколадных конфет для Илюши». И Лидочка насыпала в Танечкину сумочку большую горсть конфет. «Спасибо, Лида, Илюша будет рад», поблагодарила Танюша. По дороге домой Танечка украдкой от мамы заглядывала в свою сумочку. «Какие красивые фантики у этих конфет! Да и сами они, наверное, очень вкусные!» Думала Танюша. «А я их так и не попробовала. В гостях ела только торт. Но ничего, и Илюшка же не знает, сколько Лидочка передала ему конфет. Я две штучки себе оставлю попробовать». «Что ты в сумочке прячешь, Танюша?» «Лидочка передала Илюша конфеты. Вот я их рассматриваю». «Вкусные конфеты? Тебе понравились?» «Не знаю. Я их не пробовала. Я только торт пробовала». Ответила Таня. Они прошли еще немножко. Танюша снова заглянула в свою сумочку. Как ей уже хотелось попробовать хоть одну конфетку. Но нельзя. Это Илюше передали. Да и мама учила, что по дороге кушать некрасиво, надо до дома потерпеть «Ничего!» – снова подумала девочка «Я себе еще одну, или нет, лучше две конфетки оставлю, а остальные Илюше отдам, у него еще много будет А может, еще три себе оставлю, а остальные отдать? Сладкого все равно, много есть нельзя!» «Конфеты для зубов вредные. Папа так всегда говорит. Так что Илюша даже польза будет, если он не все конфеты получит». Мама и дочка проходили мимо магазина. Мама сказала... «Нам нужно хлеб к ужину купить. Давай зайдем в магазин, Танюша?» «Давай». Пока мама расплачивалась с продавцом, Танюша незаметно развернула одну конфетку и сунула ее в рот, а Фантик положила в свою сумочку. «Надо попробовать, что это за конфеты Лидочка и люша передала. Может, они совсем даже и не вкусные Думала Танюша, пережевывая конфету. Но конфета была очень вкусная, с темной начинкой и с орешками. «М-м, какая прелесть! Я таких еще никогда не ела!» Илюша, они тоже понравятся. Пока мама вела дочку к выходу из магазина, Танюша совсем даже нечаянно положила в рот еще одну конфетку. «Надо попросить маму на наш следующий день рождения купить таких же конфет!» Думала девочка. Возле своего дома мама и Танечка встретили тетю Люсю, их соседку. «И откуда это вы идете?» Спросила тетя Люся Какие вы нарядные Особенно Танюша Я на день рождения к Лидочке ходила Ответила Таня Мама и тетя Люся Еще немного поговорили А Танечка Очень незаметно съела Еще две конфетки А потом еще одну И Люше еще хватит попробовать Она о нем не забыла Она хорошая сестренка Пока мама открывала калитку дома, Танечка успела вынуть из сумочки и сунуть в рот еще одну конфету. И только она ее проживала, как навстречу из дома выбежал Илюша. «Танюша, как долго тебя не было! Без тебя было так скучно! Даже рисунки не получались!» «Илюша, я тебе обещала торт принести!» «Но у меня не получилось. Извини!» – покраснела Танюша. «Ничего, торт – это пустяки. Главное, мы сейчас с тобой в новую игру поиграем. Я ее сам придумал, пока тебя ждал!» Мама улыбнулась детям и сказала. «Танюша по тебе тоже скучала, сынок. Лидочка ей передала для тебя конфетки. Танечка их даже не пробовала, тебе принесла». Танечка почему-то еще больше покраснела и достала из своей маленькой сумочки две оставшиеся шоколадные конфеты в ярких, блестящих фантиках. «Ух ты! Я такие никогда не ел!» — обрадовался Илюша. «Наверное, они очень вкусные!» Илюша Посмотрел с восторгом на две конфетки, лежащие у него на ладошке. И вдруг с улыбкой протянул одну из них Танюше. «На, Танечка, попробуй и ты, а мне и одной хватит. Хорошая у тебя подружка, она даже обо мне не забыла». Илюша с удовольствием съел свою конфетку и побежал во двор ждать, пока Танюша переоденется и выйдет поиграть с ним в новую игру. А Таня в своей комнате печально смотрела в сумочку, где лежали яркие фантики от шоколадных конфет, которые она съела по дороге домой. С той самой поры Танюша решила никогда не жадничать, а подаренную братом конфету она отдала маме. Ей почему-то уже не хотелось ничего сладкого. И ты, дружок, никогда не будь жадным. Быть жадным – большой грех. Об этом учит нас святая книга Библия. Когда мы живем так, как в ней написано, мы становимся очень счастливыми людьми.